Солодка. Солодка голая. Лакричник, корень лакричника многолетние травянистые растения высотой 50-150 сантиметров семейства бобовых. Имеет несколько прямостоячих, крепких стеблей. Корневая система хорошо развита и состоит из вертикальных и горизонтальных корневищ и отходящих от них на большую глубину корней. Листья очередные, цельнокрайние. Овальные, удлиненные, с короткими черешками, клейкие с обеих сторон, покрыты редкими точечными прожилками. Плоды удлиненные, слегка изогнутые голые бобы бурого цвета, полтора-три сантиметра длины и четыре-шесть миллиметров ширины, с двумя-шестью семенами. Цветет в июне-августе, плоды созревают в августе-сентябре. Распространена солодка на юго-востоке Европейской части СССР, на Кавказе, в Средней Азии, как сорняк растет в солонцеватых степях. Лакричник легко переносит засуху на полях вдоль дорог. Солодку уральскую, распространена в Сибири, Средней Азии и Казахстане, используют наравне с солодкой голой. Заготавливают корневища, корни и растения осенью. в сентябре-октябре или ранней весной в апреле, выкапывая лопатой. Очистив их, обрезают наземные части и сушат на открытом воздухе. После провяливания снимает с корней кору и досушивает на солнце, затем сортируют, отбрасывая потемневшие, дряблые, гнилые. Цвет сухих корней снаружи серовато-желтый, внутри они светло желтые волокнистые на вкус приторно сладкие без запаха в сухом прохладном месте корни солодки могут храниться до 10 лет при заготовке иногда могут попадаться корни солодки щетинистой которые не содержат физиологически активных веществ их отличить нетрудно на изломе они белые и не обладают сладким вкусом в корнях и корневищах солодки Содержится глицеризин, 8-20% относятся к сапонинам. Представляющий собой смесь калиевых и кальциевых солей глицеризиновой кислоты, моно- и дисахариды, 27 различных флавоноидов, крахмал, витамин С, немного эфирных масел и другие вещества. История фитотерапии свидетельствует, что солодка применяется более пяти тысяч лет. Ее широко использовали в индо-тибетской медицине, знали ее жители древнего Египта и древней Греции, да и у народов нашей страны солодка пользовалась популярностью. Разгадывая тайны чудодейственных эликсиров, которыми славилась восточная медицина, советские ученые установили, что солодка была самым популярным растением в древних рецептах, выписываемых в Корее, Японии, Индии, Китае. Эти рецепты были весьма различны, множество названий трав входило в рекомендуемые сборы, причем солодка встречалась в лечебных прописях чаще всех, потеснив даже легендарный женьшень. Солодка известна своим обволакивающим, отхаркивающим и легким слабительным действиями. Отхаркивающие свойства связывает с содержанием в ее корнях глицерезина, который усиливает секреторную функцию верхних дыхательных путей и повышает активность ресниччатого эпителия в трахеи и бронхах. Сапонины, содержащиеся в солодке, раздражают слизистые оболочки не только дыхательного тракта, но и других органов, усиливая при этом секрецию их желез. поэтому солодку включают в состав отхаркивающих, мочегонных и слабительных средств. Помимо этого, препараты солодки, благодаря флавоноидным соединениям, действуют спазмолитически на гладкие мышцы бронхов. Все это в итоге оказывает заметный обволакивающий и отхаркивающий эффект. Однако есть растения с более выраженным аналогичным свойством. Поэтому часто солодка применяется для улучшения вкуса порошков и пилюль. Многовековой опыт народной медицины показал, что лакричник не только сам лечит, но и предупреждает возникновение нового заболевания в ославленном организме. Оказывается, в солодке содержатся вещества, близкие по своему строению, так и по действию к стероидным гормонам. который вырабатывается корковым слоем надпочечников и обладают чрезвычайно сильным противовоспалительным свойствами. Благодаря этим гормонам обеспечивается устойчивость организма человека к различным болезнетворным микробам. Противовоспалительные свойства солодки – самые ценные лечебные качества этого растения. Солодка также помогает организму лучше усваивать другие лекарственные препараты, и активизирует их действие, В результате усиливается лечебный эффект. Индо-тибетской медицине были известны не только противовоспалительные, но и противоопухолевые свойства солодки. Исследования последних лет подтвердили и научно обосновали применение этого лекарственного растения при злокачественных опухолях. Было также установлено, что она обладает противомикробным, спазмолитическим и противоаллергическим действиями и эффективно при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, экземе, аллергических дерматитах, новообразованиях и других заболеваниях, а также при утомлении, солодка оказывает стимулирующие и тонизирующие влияние на организм. Из солодки удалось выделить ряд биологически активных веществ, снижающих уровень холестерина в крови и способствующих исчезновению холестериновых бляшек в кровеносных сосудах. Из солодки получен ряд препаратов: глицерам аммониевая соль из глицерезиновой кислоты, выделенная из корней солодки голой, порошок кремового цвета, очень сладкий на вкус. Препарат уменьшает проницаемость сосудов, оказывает противовоспалительные действия, стимулирует функциональную активность коры надпочечников, обладает противоаллергическими свойствами и, что особенно важно, малотоксичен. Побочных явлений при приеме глицерама не наблюдается. Принимают глицерам при бронхиальной астме, особенно он показан детям, экземе, Аллергических дерматитах Недостаточной функции коры надпочечников Назначает по 0,5 грамма 2-3 раза в день За 30 минут до еды В течение 3-6 недель При тяжелых формах заболеваний Дозу можно увеличить до 0,4-0,6 грамма в сутки А курс лечения продлить до 6-12 недель Глицерам выпускается в таблетках по 0,5 грамма При экземе Аллергических дерматитах, нейродермитах успешно используется двухпроцентная эмульсия глицерама. Эликсир солодкового корня, мелко нарезанный корень солодки и 0,25% раствор аммиака, густая масса бурого цвета, приторно-сладкая, используется как наполнитель при производстве пилюль. Эликсир грудной. Сладкая прозрачная жидкость буровато-коричневого цвета. Состоит из экстракта солодкового корня 60 частей, спирта 49 частей, раствора аммиака 10 частей, анисового масла 1 часть и воды 180 частей. Назначается как отхаркивающий по 20-40 капель 2-3 раза в день. Детям он прописывается на прием столько капель, сколько лет ребенку. Препарат «Ликверитон» содержит флавоноиды из корня солодки, выпускается в таблетках по 1,2 грамма, назначается как противовоспалительное, спазмолитическое и аноцидное средство при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также для профилактики их обострений. Следует учесть, что «Ликверитон» может повышать артериальное давление. Очень часто используется сироп солодкового корня. Для его приготовления 4 грамма густого экстракта солодкового корня смешивают с 86 граммами сахарного сиропа и к полученной смеси добавляют 10 грамм спирта. Получается сироп желто-бурого цвета. Он может быть использован как отхаркивающее, смягчающее и противовоспалительные средства. В Польше и Австрии его назначают при хроническом бронхите и болезнях желудка. Во Франции при бронхите и ревматизме. Отвар корня солодки готовят следующим образом. 10 грамм корня, 1 столовая ложка, засыпают в 200 мл кипятка. Закрывают крышкой, нагревают в кипящей водяной бане 20 минут, настаивает 1-2 часа, процеживают. Затем отжимают оставшееся сырье и доливают кипяченой воды до объема 200 мл. Пьют по одной столовой ложке 4-5 раз в день, как отхаркивающие и смягчающие средство, а также как легкое слабительное при хроническом запоре. Применяют отвар корня солодки также при артритах, язвенной болезни желудка и 12 кишки по полстакана три раза в день, при отравлениях грибами, и другими ядами, благоприятный эффект обусловлен противовоспалительными и антитоксическим свойствами солодки. О том, что отвар корней солодки обезвреживает многие ядовитые вещества, знали еще в Древнем Китае, однако лишь в наши дни этот метод лечения научно подтвержден. Так специальными экспериментами доказано, что ядовитые химические соединения, а также бактериальные токсины, обезвреживается быстрее под влиянием глицерезина лакричника. Интересно также и то, что в тибетской медицине солодку считали средством, укрепляющим организм. Солодка показана при всех заболеваниях, которые требуют назначения кортикостероидных препаратов. Используют ее и при снижении дозы кортикостероидов, так как глицеризиновая кислота солодки усиливает их действие. Корень лакличника употребляется также в виде порошка или входит в состав грудных, желудочных, слабительных, противогеморойных или мочегонных чаев. Солодка намного слаще сахара. Этим она обязана наличию в ней глицеризиновой кислоты. В Японии, где сахарин запрещен, Глицеризиновую кислоту выделяют из корней лакричника и используют в лечебном питании больных сахарным диабетом. Однако в связи с кортикостероидными эффектами широкого применения, как заменитель сахара, глицеризиновая кислота не нашла. Солодковый корень используют и в пищевой промышленности, например, при производстве пива, кваса, лимонада, при засолке капусты. Мочение яблок для подслащивания Одна моя пациентка, активно занимавшаяся физической культурой, вынуждена была прекратить занятия, так как у нее обнаружили язвенную болезнь желудка В течение трех лет неоднократно лечилась в больнице химиотерапевтическими средствами с переменным успехом Весной язвенная болезнь всегда обострялась Через некоторое время стали появляться аллергические реакции на лекарства Поэтому женщина обратилась ко мне с просьбой назначить лечение растительными препаратами Я рекомендовал принимать отвар солодки Через две недели состояние пациентки заметно улучшилось Боли в области желудка стихли, исчезли изжога и тошнота, появился аппетит Через месяц она окончательно выздоровела Через две недели был повторен месячный курс приема солодки, после чего провели рентгеновские исследования, подтвердившие излечение язвы желудка. Я наблюдал пациентку в течение трех лет, весной и осенью она принимала отвар корня солодки 10-14 дней в целях профилактики обострений болезни. Состояние ее оставалось хорошим, а язвенная болезнь больше не давала о себе знать, и аллергических реакций больше не наблюдалось.